Перешел в спальню, разделся и лег. Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, 17 лет из деревни Торопова. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими шипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» из-за любви к высокому стилю. Усмехнулся и заснул.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 Роды у ей неблагополучные. Вот оно началось. Мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. Черт, спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты до да катары желудка. Хорошо, иди скажи, что я сейчас приду. Крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи и снова загремел засов.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 Но ну, что дальше?» Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искосо поглядывал на лица кушерок. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в их глазах я прочитал одобрение моим действиям. «Действительно, движения мои были уверены и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять».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 «Да, многозначительно подтвердил я. Поворот на ножку. И перед глазами у меня замелькали страницы додерляйна. Поворот прямой, поворот комбинированный, поворот непрямой. Страницы, страницы, а на них рисунки. тасы, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами, свисающая ручка. На ней петля. И ведь недавно еще читал».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 Вот я сам ощупываю пульс, да, он ровный и четкий. И фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит, «Тетя, тетя, просыпайся». Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой. И фельдшер с Аксиньей уносит ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморченная коричневое личико глядит из белого ободка и не прерывается тоненький плаксивый писк.